Потом я заглянул в глаза возлюбленного сына моего и увидел в них искупление кровью. И я пошел своей дорогой и оставил его нести свой крест. Вот оно, отпущение грехов. Он умер за вас, и тьма поглотила его. Он умер и не воскреснет. Он умер, И нет у меня сына. О, мой мальчик! Мой мальчик! Из груди кардинала вырвался долгий жалобный стон, и его словно эхо подхватили испуганные голоса людей. Духовенство встало со своих мест, дьяконы подошли к кардиналу и взяли его за руки. Но он вырвался и сверкнул на них глазами, как разъяренный зверь. Что это? Разве недовольны еще крови? Подождите свои очереди, шакалы, вы тоже насытитесь. Они попятились от него и сбились в кучу бледные, дрожащие. Он снова повернулся к народу, и людское море заволновалось, как нива, над которой пролетел вихрь. Вы убили. Убили его, и я допустил это, потому что не хотел вашей смерти. А теперь, когда вы приходите ко мне с лживыми словословиями и нечестивыми молитвами, я раскаиваюсь в своем безумстве. Лучше бы вы погрязли в пороках и заслужили вечное проклятие, а он остался бы жить». Стоят ли ваши зачумленные души, Чтобы за спасение их было заплачено такой ценой? Но поздно, слишком поздно. Я кричу, а он не слышит меня. Стучусь у его могилы, но он не проснется. Один стою я в пустыне и перевожу взор С залитой кровью земли, где зарыт свет очей моих, К страшным пустым небесам. И отчаяние овладевает мной. Я отрекся от него, Отрекся от него ради вас порождение ехидны. Так вот оно, Ваше спасение, берите. Я бросаю его вам, Как бросают кость Свори рычащих собак. За Запиру плачено. Так придите, ешьте досыто людоеды, Кровопийцы, стервятники, Питающиеся мертвечиной. Смотрите, Вон со ступени колтаря течет горячая дымящаяся кровь. Она течет из сердца моего сына, и она пролита за вас. Лакайте же ее, вымажьте себе лицо этой кровью, деритесь за тело, рвите его на куски, оставьте меня. Вот тело, отданное за вас. Смотрите, как оно изранено и сочится кровью, И все еще трепещет в нем жизнь. Все еще бьется оно в предсмертных муках. Возьмите же его, христиане, и ешьте. Он схватил ковчег со святыми дарами, Поднял его высоко над головой И с размаху бросил на пол. Металл зазвенел, а каменные плиты... Духовенство толпой ринулось вперед, и сразу двадцать рук схватили безумца. И только тогда напряженное молчание народа разрешилось неистовыми истерическими воплями. Опрокидывая стулья и скамьи, сталкиваясь в дверях, давя друг друга, обрывая занавеси и гирлянды, рыдающие люди... Клынули на улицу. Эпилог Джемма, вас кто-то спрашивает внизу. Мартини произнес эти слова тем сдержанным тоном, который они оба бессознательно усвоили в течение последних десяти дней. Этот тон, да еще ровность и медлительность речи и движений были единственными проявлениями их горя. Джемма в переднике с засученными рукавами раскладывала на столе маленькие сверки с патронами. Она занималась этим с самого утра, и теперь в лучах ослепительного полдня было видно, как осунулось ее лицо. Кто там Чезаре? Что ему нужно? Я не знаю, дорогая. Он мне ничего не сказал, просил только передать, что ему хотелось бы переговорить с вами наедине. Хорошо. Она сняла передник и спустила рукава. Нечего делать, надо выйти к нему. Наверное, это просто сыщик. Я буду в соседней комнате. В случае чего кликните меня. А когда отделаетесь от него, прилягте и отдохните немного. Вы целый день провели на ногах. Нет, нет, я лучше буду работать. Джема медленно спустилась по лестнице. Мартини молча шел следом за ней. За эти дни Джема состарилась на десять лет. Едва заметная раньше седина, теперь выступала у нее широкой прядью. Она почти не поднимала глаз, но если Мартине удавалось случайно поймать ее взгляд, он содрогался от ужаса. В маленькой гостиной стоял на вытяжку незнакомый человек. Взглянув на его неуклюжую фигуру и испуганные глаза, Джемма догадалась, что это солдат швейцарской гвардии. На нем была крестьянская блуза, очевидно, с чужого плеча.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 Потом села у открытого окна. Письмо написано очень убористо, карандашом, местами нелегко было прочитать. Но первые два слова, английские, сразу бросились ей в глаза.